Глава 15. Мы сидели на широкой веранде за большим столом с белыми скатертями и еле охренительно вкусное... Угадайте, что? Правильно, ризотто. Я хмыкнул и повернулся к Катерине. «Не понимаю, зачем ты гоняешься за этим блюдом по всему миру, если у тебя дома такие прекрасные повара?» Нахмуренная девушка, настроение которой, похоже, не сильно отличалось от моего, в первый раз в нашей встрече и представление улыбнулась. Андросов же старший, не сдержавшись, рассмеялся. «Так это Катя сама его приготовила!» «Ого!» — искренне изумился я и посмотрел на девушку с уважением. Катя покачала головой. «Только есть один нюанс. Я люблю есть ризотто, а не готовить его». «Да, Катюша редко радует нас своими кулинарными изысками. Но к твоему приезду решила сделать исключение. «Папа — Папа! — скинулась девушка. — Все, молчу, молчу. Я смотрел на Ивана Васильевича Андросова. Несомненно, один из самых богатых родов в империи, к тому же еще и влиятельных. Сейчас главу рода можно было хоть к больному месту прикладывать, настолько он был мил и благодушен. А я пытался понять, в чем подвох. На крыльце мы перекинулись буквально пара-тройка вежливых слов, Нас представили и провели внутрь, где сразу садили за стол. Ах да, Андросов еще распорядился, чтобы накормили моих гвардейцев. Я дал на это своё благословение. Думаю, если бы здесь хотели меня убить, то сделали это быстро и легко. Родовая дача, говорите? Если убрать в сторону моей големные башни и кучу денег, вложенных на улучшение с помощью строительной фирмы Смородиных, то эта дачка отдала бы фору моей усадьбе. По крайней мере, ничего подобного в Иркутске я не видел. «Да, я знал, что Андросов богатый, но чтобы настолько...» В общем, Андросов старший любезно сказал, что сперва гостя принято накормить, а потом уже и о делах говорить. Учитывая, что сейчас я, немало не стесняясь, уминал третью тарелку божественного ризотто, то переход к делам откладывается. По крайней мере, Ивану Васильевичу хватило одной тарелки, и сейчас он пил чаёк, с улыбкой поглядывая то на меня, то на Катю. Катерина же за все это время не успела съесть даже первую порцию, кушая чрезвычайно аккуратно и деликатно. «Итак, Александр...» — осторожно начал Иван Васильевич, глядя, как я отодвинул от себя тарелку и отрицательно покачал головой на предложение добавки. «Что-нибудь, айпиш? Давайте уже о делах ваше сиятельство». Я еле сдержался, чтобы не икнуть. Реально, блюдо было выше всяких похвал, но заливать алкоголь до решения вопросов мне не хотелось. «Я слышал, что в ближайшее время будет объявлена твоей дате свадьбы с Анной Голдсмит. У меня верные сведения?» Я улыбнулся, но не стал отрицать. «Да, верные». «Вот об этом я и хотел бы поговорить», — сказал он. «Дело в том, что мы тут посоветовались и хотели предложить тебе сыграть вашу свадьбу с Катериной Первой. Все затраты и расходы я, конечно, возьму на себя». Тут же поправился князь, что вызвал у меня веселую улыбку. Смущение прошло. Да и смущение у меня было исключительно из-за неудобной ситуации, в которой я могу поставить человека. Ведь я считаю его своим другом, Андрея Андросова. А так, по большому счету, самому роду Андросовых я ничего не должен. Ругаться с ними, конечно, было глупо, но и потакать им я не буду, если это против моих личных интересов. «У меня один вопрос, и он не к вам, Иван Васильевич», со всем уважением добавил я. «Катя, с чего ты вдруг взяла, что я хочу на тебе жениться?» За столом наступило гробовое молчание. От двух сидящих за столом сильных одаренных повеяло большой силой, причем эта сила разительно отличалась, примерно как плюс и минус батарейки. Если от Андросова-старшего шла сильная, мощная волна тепла, которая может обхватить тебя и задушить в теплых объятиях, то от Кати повеяло холодом. И нет, это был не физический холод, которым, к примеру, славилась Хельга и ее род. Это был холод души. Я с таким сталкивался в прошлом мире. Улыбка слетела с моего лица, ведь все обладатели подобного удара были мертвые сущности, сдохшие давно и крепко. И чтобы хоть как-то продлить свое реальное существование, они тянули из живых их жизненные силы просто для того, чтобы еще немножко потрепыхаться на этом свете и почувствовать теплоту жизни. Ну или до того момента, когда они не встречались с нами, охотниками. Я приложил большое усилие, чтобы не вскочить или хотя бы не отъехать на стуле в сторону. Екатерина не делала никаких угрожающих жестов, но мой опыт вопил о том, что от нее исходит охренительная опасность. Несколько секунд напряжения, и тут лицо Кати растянулось в улыбке, и душевный холод мгновенно пропал. «А кто тебе сказал, что я сама стремлюсь выйти за тебя замуж?» — широко улыбнулась она. «Хм», — нахмурился я. «А к чему тогда весь этот спектакль?» Катя весело засмеялась, а я внимательно присмотрелся к ней снаружи, не решаясь залезть внутрь. Да нет, снаружи она выглядела абсолютно живой, теплой, и, надо признаться, очень красивой девушкой. Никакой нежностью тут и не пахло. — Это батюшка что ты себе надумал. Она кивнула на Андросова, который тоже успокоился, хотя и выглядел немного смущенным. Саша, об этом я и хотел с тобой поговорить. В планах было обсудить все наедине без Катерины, но она... Он бросил короткий взгляд на Катю. — Но она была категорически против, — рассмеялась Катерина Андросова. Ненавижу, когда моя судьба решается за моей спиной. Я невольно одобрительно кивнул и посмотрел на князя, который слегка улыбнулся. В глазах у него, когда он смотрел на дочку, читалась любовь и какая-то грусть. — Сейчас мы поговорим с тобой, Саша, и чем бы ни закончился наш разговор, я хочу, чтобы он остался в этой комнате. Я могу на это рассчитывать? — Конечно, — серьезно кивнул я. — Дело в том, что Катерина получила дар жнеца или, как он называется в простонароднее антилекаря, — начал Андросов. — Это проклятие родов с даром лекаря, и, в частности, моего рода. Жнец появляется раз в несколько сотен лет, и о появление абсолютно нельзя предсказать. Чем сильнее родители, тем больше вероятность того, что именно у них появится этот ребенок. Как правило, среди моих родственников, которые хоть сами и являются хорошими лекарями, Но им далеко до меня ни разу не было жнеца. В последние тысячу лет этим даром награждались только дети главы рода. Возможно, это насмешка судьбы над нами, теми, кто считает исцеление других высшей честью и благодатью. Лицо у Кати потемнело. Ее отец озабоченно нахмурился. Извини, дочка. Ничего, папа, я привыкла. В общем, с помощью этого дара жнец высасывает жизненную силу из своих жертв. Кроме этого. Он замолчал, задумчиво почёсывая бороду и глядя на меня оценивающе, как бы раздумывая, говорить мне или нет. «Есть вероятность, что жнец также цепляет человеческую душу. Мы это точно не знаем. Записи это не подтверждают. А Катерина, как ты понимаешь, проверять это не особо стремится». Я открыл рот и тут же его закрыл. «Пожалуй, приберегу эту информацию на потом». «А так-то чего гадать? Я точно знаю» что сначала из тела выскользует душа, как пробка из бутылки, а за ней — жизненные силы. Тоже мне высшая математика. Хотя в этом мире, в некоторых сферах человечества, как слепые котята. В общем, у Катерины этот дар проявился намного раньше, 18 лет. И в 12 лет погибла служанка, и с тех пор Катя не прикасается ни к одному живому человеку. Он кивнул на ее руки. Вот защитные перчатки немного анивелируют его эффект. Прикоснувшись в них, никто не умрет, Но эффект, я тебе скажу, будет очень неприятный. Тут взяла голос Катя. «Да-да, отец знает, о чем говорит. Он трижды проверил это на себе». Я снова открыл рот, чтобы спросить «зачем?», но потом снова захлопнул. «Ну, конечно же, ответ в том, что отец хотел помочь дочери. Именно из-за этого и Андрей пошёл в разломы». Он мне говорил тоже, чтобы помочь сестре. Вот только чем он сможет ей помочь, если даже я это сделать не в силах?» «В общем, ты сам понимаешь», — продолжил разговор Андросов-старший, «что среди остальных родов, да, Рыкати, это секрет Польшанеля. Да, из нее получился отличный боец, как ты сам видишь. Второй класс истребителя, в 25 лет. На моей памяти получили немногие, в том числе и ты». Он посмотрел на меня, нахмурившись. «А где, кстати, твое кольцо Иста?» «А, дома. В гостинице оставил. Не люблю хвастаться», — мыкнул я, который все еще не набрал нужный класс, а после общения с Архипом понял, что демонстрировать его налево и направо глупо. «Плохая примета», — нахмурилась Катя. «Да, спасибо, я знаю». «Так вот», — терпеливо продолжил Андросов-старший, «дело в том, что я хочу заключить с тобой сделку. Ты возьмешь жены Екатерину». Я за нее дам отличное преданное, ты получишь союзники наш род. А я получу сильного зятя, живущего у черта на куличках, который может постоять за себя и за свою семью, и которому я смогу верить. Так, стоп, сказал я. Мой интерес я понял. А вот с вашим проблема. Из всех ваших причин верно только то, что я живу у черта на куличках. Сильно одаренный? В мире есть абсолюты, который готов позаботиться о себе и своей семье. Ну, так-то вы правы. Вот только два вопроса. Почему вы так в этом уверены? И почему уверены, что я возьму ее к себе в семью? — Так, папа, этот разговор ни о чем. Катя встала из-за стола. — Мне противно слушать, когда обо мне говорят, как о каком-то товаре. Я не просила тебя об этом. Лучше я буду ходить в разломы до конца своей жизни. — Сядь, дочка! Верно говорят, что и тепло убивает. Сейчас глаза Андросова сверкнули, и от него снова полилась такая волна мягкой силы, которая буквально придавила Катерину сверху, и она снова уселась за стол. «Не удивлюсь, если Андросов имеет ранг высшего мага, а может, и мага вне категорий. Анна узнавала. Официально это не зарегистрировано. Но, учитывая любовь аристократов к таинственности, это совсем ничего не значит. «Отвечу на твой вопрос», — сказал Андросов. «Мой ответ будет состоять из нескольких частей. Первое — мой сын Андрей». Он рос среди сверстников не менее, а то и более знатных и сильных, чем наш род. Но ни одного человека за свою короткую жизнь он не смог назвать другом. А вот про барона Галактионова я услышал буквально через две недели после того, как он улетел в Иркутск. И знаешь, с каким эпитетом это было произнесено? «Мой друг Саня!» Я открыл рот, чтобы возразить, но князь поднял руку. «Не перебивай. Второе, как ты знаешь, мой очень влиятельный род. И у меня везде свои люди. Предусхищает твой вопрос, Андрей очень неохотно делится информацией тебе. Именно из-за того, что считает своим другом и не хочет подставлять. И это я уважаю. Мой сын становится настоящим мужчиной. Но, кроме Андрея, у меня есть еще множество источников информации. И все твои последние дела и события, что происходят вокруг тебя, этому подтверждение. Да о чем тут говорить? Он кивнул на Катерину. Ты знаешь, сколько мы искали этот меч? «Не-а», сказал я, — «но подозреваю, что долго». «345 лет назад он пропал. Я даже не буду спрашивать, где ты его нашел. Хотя, учитывая, что пропал он в районе Байкала, об этом догадаться несложно. Тут другой вопрос. Как ты его нашел? Но об этом, если ты захочешь, расскажешь сам». Андросов еще долго рассказывал все преимущества такого союза. С каждой минутой мне становилось грустнее и скучнее. А еще периодически я поглядывал на Катерину. По ее лицу было видно, что девушка реально в шоке и совсем не рада. Вроде все, что говорил Иван Васильевич, звучало хорошо и здорово, вся куча ништяков усилит меня. И все было бы логично, кроме одного. Я не понимал, зачем это нужно мне. Не понимал, зачем это нужно Кате. Да, я понимал, зачем это нужно Андросу и его роду. Хотя все-таки выбор они могли сделать другой. Но как раз это меня волновало мало. А еще меня дико интересовал дар Кати. Я такого не видел никогда. Во всех мирах, которые я посетил, этот дар был присущ исключительно мертвым. Как он оказался у живого человека? С этим мне очень хотелось разобраться. В один прекрасный момент я понял, что зря теряю время. Иван Васильевич, извините, прервал я его очередные очень грамотные и логические рассуждения. Не будем терять время друг друга. Первая свадьба у меня будет с Анной. Это однозначно. Но! «Никаких «но». Простите, Иван Васильевич, но это мой окончательный ответ. Что касается нашей свадьбы с Катей, я пока говорю «нет». «Как великодушно!» — выкнула Катя. И мне кажется, в ее голосе прозвучала обида. «Но, Александр!» — тут же начал Андросов. «Помолчите, я вас прошу». Похоже, у Андросова-старшего был культурный шок. Вряд ли кто-то позволяет себе общаться с ним подобным тоном, но мне было похрен. Реально похрен. Андрей говорил, что у вас одна жена, которая родила вам дух очаровательных детей. Это так? — Да, так, — сказал Андросов. — Что-то мне подсказывает, что ее не вручили вам, как переходящий приз, что это был ваш осознанный выбор. Ваш и ее, верно? — Верно, — кивнул Андросов, понимая, к чему это ведет. — Вот и у нас с Анной было так же. Это осознанный выбор. Мне прекрасно известно, что среди аристократов практикуется полигамия. Мир вокруг жесток, наследники часто гибнут, рот нужно укреплять, и вот это вот все. Вот только я пока не знаю, как к этому отношусь. Не было у меня в этом опыта, понимаете? Я смотрю на Катерину и вижу перед собой очень красивую девушку и очень сильного одаренного. И, честно говоря, мне похрен на ее проклятый дар. Тут лица собеседников удивленно вытянулись. Да-да, похрен. Думаю, что с таким даром Катерина должна получить человека, любящего и ценящего ее такой, какая она есть и боюсь, что я могу не подойти на эту роль, хотя бы потому, что мы практически незнакомы». Андросов снова попытался что-то вставить, но я снова повысил голос. «Минуточку, я почти договорил. Да, я привык добиваться своего силой и не рассчитывать ни на кого другого. Но отказаться от поддержки такого могущественного рода, как ваш, было бы просто глупо. Еще в мире есть очень много людей намного хуже меня. Я не хочу, чтобы Катя попала в просак. Тут девушка рассмеялась. «Как великодушно с вашей стороны!» «В общем, не обратил я внимания на ее пассаж. Если у Катерины здесь нет особых дел, то я предлагаю проследовать к нам в Иркутск. Мы походим в разломы, познакомимся поближе и побеседуем с вами снова по прошествии некоторого времени». «Александр!» — очень громко крикнул Андросов. «Да не кричите вы!» — мыкнул я. «Я уже закончил. Можете говорить. Хотя нет. Еще одно. Я не даю никаких гарантий». Не только потому, что сам скептически к этому отношусь, но зачем мне жена, которая. в которой я. Короче, вы посмотрите на нее. Похожая Екатерина на влюбленную невесту. Как мы жить будем, мать? Галактионов, ты вообще страх потерял? Да кому ты сдался, такой красивый. И снова могильный холод. И снова напряженная Андросова. Вот о чем я говорю, торжествующий и очень некультурно ткнул я пальцем в девушку. Может, просто разбежимся? Вы там свой пресс-релиз выпустите, типа молодые, не нашли взаимопонимания и посрались в хлам. Ахе, без обид». извините, но нет», — сказал Андросов. «Нам подходит то, что ты предложил». «Правда, Катя?» «Да, отец». Екатерина снова потухла и кивнула, но сила никуда не делась. Она билась внутри нее, стараясь выбраться наружу. «Характер у нее ого-го, не зря Андрюха так с ней себя ведет. «Ну что же, тем интереснее будут рейды. Что-то мне подсказывает, что боец на отличный. Не хуже, чем кулинар». «Я хотел сказать как раз по поводу разломов», — продолжил Андросов. «И примерно понял, что доставляет вам больше всего удовольствия в этой жизни». После его слов я улыбнулся и ничего не сказал. «Используя свои связи, хочу предложить вам один интересный разлом, который, думаю, вполне вам по силам». Он достал планшет и посмотрел. «Вот это вы сможете вытащить оттуда? Интересует?» Я посмотрел внимательно и хмыкнул. «Как сказала бы одна старая и очень мудрая женщина, такое...» Достал свой планшет и посмотрел на карту Истов. «Ожидаемо, этого же злома на моей карте не было». «А почему его нет?» — осторожно начал я. «Именно из-за этого...» Из-за содержимого разлом находится, так сказать, не в свободном доступе. Но, используя свои связи, я могу организовать вход вам туда. Я задумчиво вчесал затылок. — Ну, на безрыбье. — Так, стоп, — стукнул по столу Андросов. — Видит император, не хотел я разглашать эту информацию, но так и быть. Завтра я передам вам такие сведения о таком разломе, который вам обоим будет по душе, очень сильно по душе. Отходит? «Буду благодарен», — серьезно сказал я. «Надеюсь, игра стоит свеч», — пожала плечами Катерина. «Вот примерно такого рода мелкие любезности я смогу оказывать вам, если вы присмотрите за моей дочерью». «Папа!» — снова начала Катя. «Это кому еще за кем нужно присматривать?» Он широко улыбнулся. «Ну, или ты присмотришь за Александром». «Ха! Я демонстративно похлопал в ладоши. Он посмотрел на меня, а затем на нее и широко улыбнулся. «Мне почему-то кажется, что и неплохо поладите. Кстати, а что за странный платок торчит у тебя из нагрудного кармана? Он кружевной, что ли?» Имение герцога Доброхотова. Город Якутск. «А, парёшка. А мне кажется, без одного глаза тебе даже лучше. Брутальнее, что ли?» «Да, ваша светлость!» — угрюмо поклонился Прохор. «Ты же понимаешь, что я с тобой обошелся очень лояльно за твой косяк с конвоем?» «Да, ваша светлость», — без эмоций сказал Прохор. «В следующий раз это будет не глаз, а твоя голова. Ты это понял?» «Да, ваша светлость», — как робот повторил Прохор. Прохор, верой и правдой служивший роду Доброхотовых 20 лет, бывший одним из самых сильных одаренных в округе, но тем не менее покорно давший выколоть себе глаз после небольшой, как он считал, промашки, Не зря алмазного герцога боялись даже свои люди. — Ну, вот и хорошо. — Слышал, ты выяснил, кто пытался напасть на усадьбу Галатионова? — Да, ЧВКшники, группы спартанцы и стервятники. Сильные, но не лучшие ребята. Дислокация Красноярск. — Кто их нанял? — Информация точно не подтверждена, но все указывает на Румянцевых. — Ох ты, канцлер! — развеселился доброходов. — Знаешь, эта игра становится все интереснее и интереснее. Если кто-то другой влез в мою игру, то просто потерял бы голову. А канцлеру империи так просто башку не отшибить. Придется мне что-то придумывать. Интересно. Он упал на пол и быстро выполнил еще 15 отжиманий. Потом выполнил 30 приседаний, достал модную бутылочку с водой и с наслаждением сделал пять глотков. И, в общем, прёжка, слышишь сюда. Чебыкашники — это неинтересно, а румянцеву никакого убытка не будет. Давай сделаем так. «Здесь у него есть заводик в Якутске. Сожгите его безжалостно и беспощадно. Покажем свои намерения».